Быстрое чтение, любопытные факты. Четырнадцатилетняя японка Мики взяла двухсотстраничный фолиант. Быстро пролистывая его, она всматривалась в текст. И ровно через минуту девушка закрыла сборник научных статей и пересказала их содержание. «Кто такая Мики? Вундеркинд? Нет». Обыкновенная школьница с не выдающимися способностями, но зато Мики – одна из самых прилежных учениц японского общества любителей быстрого чтения. Ученые подсчитали, что средний японец при чтении воспринимает в минуту от 600 до 1000 печатных знаков. Если его обучить так называемой «европейской системе скорочтения», то он сможет, что называется, одолеть любой текст в четыре раза быстрее. 16-летняя киевлянка Ира Иванченко достигла скорости чтения 16333 слова в минуту с хорошим усвоением прочитанного. Данное достижение – было официально зарегистрировано в январе 1990 года в присутствии журналистов ряда украинских изданий. Неофициальный рекорд скорости чтения принадлежит другой 16 киевлянке Евгении Алексеенко. Рекорд был зафиксирован 9 сентября 1989 года во время одного из тестирований в присутствии 20 слушателей курсов скоростного чтения. Для того, чтобы целиком прочитать, например, такой журнал, как Новое время, жене требуется всего 30-40 минут. 13-летняя американка Мэри Л. Арагон из Лос-Анджелеса обладает феноменальными способностями. За неделю девочка прочитала 11 толстых книг. Мэри читается с скоростью 6000 слов в минуту. хорошо запоминая содержание прочитанного. Сейчас она учится на третьем курсе Калифорнийского университета и надеется за несколько лет получить несколько дипломов сразу. 4 минуты 10 секунд читает номер консомолки школьница Света Архипова, новый лауреат книги Гиннесса. Попробуйте быстрее. Комиссия приступает к эксперименту. Свете предлагают прочитать брошюрку Общества знания» объемом 45 страниц. Председатель просит абсолютной тишины и включает секундомер. Такое впечатление, что девочка просто смотрит на первую букву каждой страницы и сразу на последнюю. Тем не менее, текст Света прочитала весьма внимательно, что и доказала, ответив затем на девять заковыристых вопросов из десяти. На всю книжку 130 тысяч знаков ей понадобилось 1 минута 55 секунд. Скорость 61 578 знаков в минуту. Достижение будет зарегистрировано в российской книге Гиннесса. В свете 15 лет. Учится в обычной школе. Неординарные способности у нее заметил преподаватель литературы, а одноклассники относятся к светиному таланту скептически. По материалам отечественной и зарубежной печати.